Глава тридцать вторая. «Вот что, Лесли», — сказала миссис Майлз, — «позавтракай как следует. Кто знает, сколько придется ждать рождественского обеда. Ты же знаешь, тетя Мэвис». В этом году они собирались на Рождество к сестре миссис майлс которая жила с семьей в сифорте В обширном семействе миссис майлс было принято брать на себя прием всей родни более или менее по очереди. «Не знаю». «Мы же еще не были у них на Рождество», — возразила Лиза. «Ну как же ты не помнишь, конечно, были. Лет пять назад, может, года четыре. Ну, конечно, ты помнишь. За стол сели, дай бог, в четвертом часу. Так что позавтракай поплотнее. Тебе яйца сварить или яичницу поджарить?» «Ох», — сказала Лиза, — «а вот Магда говорит, нельзя есть яйца на завтрак. Это меня не волнует, что там говорит Магда», — отрезала миссис майлс «Магда не всеведущая. Если не будешь есть яйца на завтрак, не поправишься, просто зачахнешь. Ты еще растешь. Давай-ка поджарю тебе яичницу-болтуню с беконом, как ты любишь». «Ну ладно», — протянула Лиза. «На что не пойдешь ради спокойной жизни?» «Вот так-то лучше», — заметила ее мама. В кухню вошел мистер Майлз. «Три яйца», — сказал он. Глазунья с жидким желтком и четыре ломтика бекона. Чай готов? Пока жду, съем пару тостов. Я сейчас готов лошадь съесть. Видал я, к слову, лошадей, которые, как подумаешь, ни на что иное не годятся. «А можно уже разворачивать подарки?» — спросила Лиза. «Какие еще подарки?» «Папа, ты знаешь, какой сегодня день?» — кивнул мистер Майлз. «Полагаю, ты имеешь в виду рождественские подарки». «Ну, не знаю, не знаю. Это по части твоей мамы». «Подарки смотреть будем после завтрака», — заявила миссис Майлз. «Всему свой черед». По завершении трапезы все торжественно прошли в гостиную, где у подножия рождественского дерева были разложены подарки. Лиза вручила свои подарки, большой и маленький, отцу и матери». А та протянула большой свёрток отцу, а Лизе — один маленький и два побольше. Вслед за распаковкой подарков раздался взрыв восторженных и благодарных возгласов, после чего внезапно всем стало отчётливо ясно, что мистер Майлз в этот обмен никакого вклада не внёс. «Так-так», — сказал он, — «а теперь, вы, полагаю, хотите чего-нибудь от меня?» «Что ж, это по-честному. Рождество как-никак». «Дайте-ка взгляну, что там у меня есть». Он порылся в кармане и выудил оттуда несколько монет. «Не пойдет». Он порылся в другом кармане. «Ага, а вот это уже похоже на правду. Ну-ка, вот тебе». Он протянул ей десятифунтовую купюру. «А это кора тебе с Рождеством». Миссис Майлз потрясенно опустила взор. Ей досталась двадцатифунтовая купюра, зрелище новое и непривычное само по себе. «Бог ты мой! Спасибо, Эд!» — сказала она. «Очень мило!» Лиза повизгивала от восторга. «Ой, па, спасибо, спасибо!» «Ну что ж», — изрек глава семейства, «тогда идемте. сифорд да? Можно заодно сперва искупаться. Что скажете?» Поймаем рождественскую волну.